Глава 2. После того, как автомобиль останавливается у дома Вельмы, мы с Анной выходим, ожидая, что Бьорн и его отец поедут дальше к себе. Но они на удивление покидают салон и следуют за нами. Я решаю не задавать вопросов, слишком устала. Анна по хозяйски поворачивает ключ в замке и открывает дверь. Асфальт пропускает нас с Бьорном вперед. Мы входим, и я замечаю, как Бьорн прислушивается и принюхивается к тишине дома. И это правильно, ведь опасность теперь может подстерегать нас на каждом шагу. Жаль, что моя усталость лишает меня осторожности. Позволь, Бьорн помогает мне снять плащи, встряхивает его. Вода падает с ткани и ложицами растекается по полу. Скинув обувь, я прохожу в кухню. Вскоре там собираются и все остальные. Бьорн. Едва присев на небольшой диванчик, я подрываюсь и вскакиваю обратно, заметив красное пятно, расплывающееся на его рубашке. У тебя кровь! Все устремляют взгляды на Бьорна, и он растерянно опускает глаза на свою грудь, пытаясь отыскать там то, что не на шутку встревожило меня. Твое плечо! Показываю я приблизившись. Сядь, пожалуйста. Его отец придвигает ему стол, и Бьорн опускается на него. Нужно снять рубашку, говорю я. Крови довольно много. Пока я помогаю ему расстегнуть ее, Анна находит аптечку, хватает ее с полки и приближается к нам. Что там? Рано, спустив рубашку вниз, произношу я. Вроде не глубокая, но Бьорн ее, видимо, не заметил, не перевязал, и потому она кровоточит. Сначала схватка с хульдрой, затем похороны Асмунда ночью, вздыхает он. На мне было столько крови, когда я вернулся в дом, что уже непонятно было, где чья. Я просто принял быстренько душ, переоделся и поехал обратно на кладбище. «Нужно обработать», — осмотрев порез, вздыхаю я. «Ерунда, царапина», — коснувшись моего запястья, произносит Бьорн. «Я даже не чувствую». Он смотрит на меня с таким теплом, что мои щеки моментально краснеют. Боясь, что асфальт это заметит, я осторожно высвобождаю руку и... Отвожу взгляд. Все равно обработаем и заклеим. «Нужно зашить», — легонько сдвинув меня в сторону и склонившись над раной, констатирует Анна. «Она хоть и выглядит небольшой, но может доставить неприятности». Хульдра постаралась. «Она отбивалась», — хмыкает Бьорн. даже не пыталась наносить удары. Выбрала момент, чтобы вырваться, и из последних сил рванула в лес, чтобы спасти себе жизнь». «Если бы я не переживал за вас, то бросился бы за ней и нагнал. Услышав истошные вопли из церкви, я принял решение вернуться?» «Нужно было довести дело до конца», — безразлично говорит Асфальт, отходя от нас на шаг. «Я не мог оставить Нею своих друзей», — с вызовом отвечает ему бьорн «Асфальт, подай ко мне вон ту коробочку», — обернувшись, командует цыганка. «Нужно обработать иглу, чтобы я могла подлатать твоего сына». Кивнув, начальник полиции берет с полки указанную коробку и протягивает ей. «Я с трудом сдерживаю смешок. Вряд ли кто-то другой может обратиться к начальнику полиции, старшему рода Тхампере, словом «подай-ка». И это ему сойдет с рук. Но, что удивительно, асфальт даже бровью не ведет. подержи «Подержи-ка», продолжает раздавать ему указания цыганка. «Вот так, а теперь эту сюда». А рассмотрев придирчиво на свет кончик иглы, она наклоняется к плечу Бьорна. Потерпи, малыш, будет больно. Я вам не ма. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а мучится он, когда игла вонзается в кожу, и вздохнув, стискивает зубы. А что насчет нее? спрашивает Асфальт, почесывая подбородок. Хульдры, она пострадала? Как следует, заверяет его Бьорн, позабыв о боли. Мое обращение в медведя было для нее сюрпризом. Ей повезло, что я еще не освоился в зверином теле, так бы от нее остались только лохмотья из мяса и кожи. Асфальт выдыхает с рычанием, каждое упоминание о медведя не напоминает ему, что его сын больше не тот, кем он его знал. Она сама зверь, поэтому ей легче сражаться с противником в человеческом обличии, добавляет Бьорн. Сила ярости, и скорость медведя неприятно ее поразили, если она и. «Оправиться от ран, то еще не скоро». «Готово», — с улыбкой говорит Анна, любуясь швом. «Кто желает кофе?» «Я жалею, что дал ей уйти, отец», не обращая на нее внимания, продолжает бьорн. «Больше этого не повторится, обещаю. В следующий раз я разорву ведьму на куски». Асфальт оставляет его слова без ответа. Садится за стол, сцепляет руки в замок и уставляется в одну точку. «Значит, все будут кофе», — цокнув языком, говорит Анна и отправляется к плите. «Нужно что-то сделать с пятном», — тихо вздыхаю я, разглядывая рубашку. Игнорируя мои слова, бьорн рывком возвращает ее на плечи. Напряжение между ним и его отцом возрастает и уже буквально трещит в воздухе. «Отец, у меня получится», — глядя на асфальта, говорит он. Все мои способности на месте, сила, выносливость, скорость, я даже по-прежнему вижу духов, я просто стал сильнее. Он встает, подходит к столу и садится напротив него. Я остаюсь стоять в паре метров от них, не зная, что мне делать. Я все еще воин, папа. Пытается достучаться Бьорн до отца. Но нет Хампери. Темнеет взгляд Асфальда. Никто до конца не знает, что ты теперь такое. Что она из тебя сделала? Мечет он молнией в мою сторону. Я сглатываю, Бьорн злится сильнее. Вот-вот разразится буря, но на помощь приходит Анна. «Не унижай своего сына, а, асфальт, а то получишь по башке», уперев ладони в стол, говорит она ему прямо в лицо. «Ты меня знаешь, я на такое способна. Терять мне нечего. Никто другой не скажет тебе в лицо, что ты высокомерная задница, а я могу». Она дерзко ухмыляется, приподняв одну бровь. Ей нравится, что ее слова приводят начальника полиции в смятение. «Твой род получил свое начало в тот момент, когда мать природа этого захотела. Что-то должно было регулировать популяцию вампиров. И появились тхампери. Не для того, чтобы ты ощущал себя сейчас пупом земли, а для равновесия. В твоем сыне все еще течет твоя кровь, и пусть половина ее заместила что-то иное, но он все еще тхампери». «Анна нетерпимо выпаливает асфальт». А что, если это тоже божий промысел? Что, если высшие силы хотят, чтобы ваш вид развивался, становился сильнее? А вдруг это путь эволюции? Тебе карты сказали. Смиряет он ее ледяным взглядом. Или ты эту чушь на ходу придумываешь? Она застывает с открытым ртом, затем вздыхает и отходит к плите. Карты не говорят чего-то определенного. Пока. Она отворачивается, достает из шкафчика бутылку и стаканы и ставит на стол. Что это? «Сидор», — отвечает цыганка, — «эта ситуация меня доконает». Асфальт молча придвигает к себе бутылку и открывает легким движением большого пальца. Для этого ему даже не приходится использовать открывашку. Затем он разливает сидр по стаканам. «За Асмунда». Анна выпивает напиток залпом, вытирает рот рукавом цветастой рубахи и возвращает стакан. Еще. Отец Бьорна выгибает бровь. «Не смотри на меня так. Моя дочь в больнице со своим парнем. Он вчера чуть не умер. И она чуть не умерла, да и мы все постоянно в опасности и не знаем, что будет завтра. Мне страшно до да усрачки. Наливай!» Он наполняет ее стакан. «Спасибо», — благодарит Анна и замирает, дожидаясь, пока асфальт не возьмет свой стакан. «Давай жену». «За моего брата», — хрипло говорит он. «И что мы теперь будем делать?» спрашивает цыганка, покончив с напитком, с грохотом обрушив стакан на стол. «У тебя есть план?» «Мы будем на чеку», осушив свой стакан, отвечает Асфальт. «Гениальный план». «Что?» Она соберет армию и притащит сюда. С помощью ламии или бес, неважно, Ингрид все равно сделает это. Эта тварь одержима местью». Анна тяжело вздыхает и наклоняется на стол. «Ты же понимаешь, что это не моя война?» Я могу собрать вещички, наберется не больше пары сумок и свалить подальше, но если останусь, я хочу знать, как ты планируешь справиться с ней». «Ты можешь ехать, я тебя не держу», — отвечает Асфальт, на его лице ни тени эмоций. «В одном ты права, это не твоя война». «А вот оно», — ударяет ладонями по столу Анна и выдает пару фраз на цыганском. Надо признать, звучат они точно крепкие ругательства. «Высокомерие, которое не дают тебе включить мозги и просто подумать, Ты меня подловила, — говорит он саркастично. Все, сдаюсь включая включаю мозги. Бьорн покашливает и отодвигается от стола. Засунь свои детские обидки подальше, хампере", рявкает на асфальт цыганка. Мы говорим о серьезных вещах и, быть может, о выживании человечества. Если Ингрид поднимет древнюю, погибнут сотни людей, а затем тысячи. Мир утонет в крови. Она ее не поднимет, — уверенно отвечает асфальт и складывает руки в замок. Если твои предки похоронили ее как следует, хмыкает Анна. Лучше бы они вовсе сожгли ее дотла. Им не найти ее кости. Уверен? Только я знаю место. Ни один мускул не дергается на его мужественном лице. И книга, но она не откроет секрета посторонним. И все же, Ингрид, нужен один из вас, чтобы провернуть это дельце. Значит, она собирается использовать кровь в для пробуждения древней. У нее ничего не выйдет. Качнув головой, замечает Асфальт. «Даже если случится так, что она найдет останки древние, ей не удастся вернуть ей бессмертие и могущество, а без них ламия просто кровосос». «Значит, вероятность есть». «Книга под защитой». Уголки его губ напряженно подергиваются. «А вы все?» «Примем меры предосторожности». «У тебя хотя бы есть союзники, Асфальт?» Придвигаясь к столу, спрашивает Анна. «Если Ингрид притащит армию темных, кто встанет на вашу сторону? Кто будет защищать Ренвин плечом к плечу с тобой?» Она позволяет себе усмехнуться ему в лицо. «Вы только и делали, что изгоняли отсюда одаренных столетиями. Не удивляйся теперь, что саамы или даже цыгане захотят встать на сторону того, кто будет сильнее в этой битве». «Что ты предлагаешь?» После недолгой паузы спрашивает он. «Сколько человек она сможет поднять из земли?» — хмурит лоб цыганка. — Нужно провести ритуал на кладбище и понять, кто имел магические силы и был захоронен не по правилам. Это будет очень тяжело для меня. Но так мы сможем контролировать эти могилы и предпринять меры, чтобы не допустить подобного. — Это хорошая идея. — Нехотя соглашается асфальт. — Можно патрулировать лес. — Вмешивается Бьорн в их разговор. Будет здорово, если удастся взять след Арвида или Ингрид. Сейчас Хульдра, вероятно, слаба, но позже обязательно вернется. «Или пришлет кого-нибудь», — говорю я. Бьорн согласно кивает, а асфальт даже не поворачивается в мою сторону. У них с Анной продолжается дуэль взглядов. Все уже забыли про то, что собирались пить кофе. «Нанести удар первыми — это хорошо», — вздыхает цыганка. Но Ингрид поставить защиту и найти ее будет очень сложно. Точно, как она заблокировала сознание Нэ, чтобы та не расправилась с ней во сне. С черной магией я связываться не стану, но вот защитить этот дом и ваш, пожалуй, попробую. Для этого мне понадобится помощь Сары, а также кого-нибудь из наших. Ты не будешь против, если сюда приедут Кали? Пусть приезжают. Выдыхает асфальт, сдаваясь. Только никаких крашей Дебоша. «Великодушно!» — кивает она с усмешкой. «Так, кто еще на твоей стороне, Асфальт? Если ты хочешь биться, тебе стоит собрать верных людей». Инспектор Бек, последний из оставшихся драконов в этих краях. Без видимых трансформаций, но весьма опасен, извергает огонь. Мы заключили соглашение о том, что он не будет использовать эти способности, разве только при необходимости. Такова еще, кстати, не наступала». Взамен на позволение остаться в Ренвенде Бег принял на себя обязанности служить под моим руководством и помогать защищать границы округа. Бег — уставляется на него Бьорн. «Драконы существуют?» — изумленно спрашиваю я. «Ты ведь говорил, что у него некоторые таланты», — хмурится Бьорн. «Теперь я начинаю сомневаться в значении слова «некоторые», — он усмехается. Тут от него такие странные вибрации идут. Дракон, с ума сойти!» «А есть еще Ларс», — добавляет асфальц «Тот, что трудится на ферме у Нильсона». «Еродивый Ларс», — уточняет Бьорн. «Он не еродивый, нормальный парень, просто не слишком смышленый», — поправляет его отец. Ларс — великан. Мать подкинула его в Ренвинг сразу после его рождения. К тому моменту мы думали, что этот вид исчез еще 300 лет назад. По крайней мере, к нам великаны — не забредали со времен эпидемии черной чумы начала XVIII века. Мальчика еще в младенчестве отдали в приемную семью, которая воспитала его как своего. Все это время мы с Беком опекали его. Как только начались непроизвольные обращения, провели с ним беседу, и не одну, по правде говоря. С тех пор он у нас на контроле, добрый, малый, безобидный. И чем нам будет полезен великан? Даже не знаю, прочищает горло асфальт. В своем истинном обличье он еще менее сообразителен, чем в человеческом, и гораздо более неуклюж. А, проще говоря, опасен. То бордюр шибет, то дверной косяк плечом вырвет или кресло раздавит. Мы договорились, что Ларс не будет перевоплощаться, пока мы не будем находиться в отдалении от города и посторонних глаз, и только по нашим узбекам разрешению. «Дракон и великан, хм, уже что-то», – протягивает Анна задумчиво. Это вселяет в меня надежду, но ты подумай, кого еще можно привлечь, чем мы должны быть готовы. Я подумаю, кивает Асфальт. То есть, по сути, эти двое тоже оборотни, позволяю заметить я. Нет, коротко отрезает он, словно отмахиваясь от назойливой мухи. Нужно растопить камин. С этими словами Анна поднимается из-за стола. В доме холодно, а мы столько часов проторчали на кладбище в этой сырости. Необходимо срочно согреться. «Анна?» — окликает ее асфальт, когда женщина уже направляется из кухни. «Да», — оборачивается она. Ему явно не по себе, отец Йорна, предпочел бы поговорить с ней без свидетелей. «Я помогу тебе развести огонь», — говорит он, бросаясь следом за ней. «Хорошо», — Анна разворачивается. Чувствую, ты хочешь поблагодарить, но боишься выглядеть излишне мягким. Уверяю, это можно сделать и при детях. Им будет полезно знать, что ты не каменный. Иногда открывать свои слабости людям полезно». «Спасибо», — Садит он сквозь зубы, бросая на нас раздраженный взгляд, и спешит за ней. «Да, я хотел сказать тебе спасибо за помощь. Ты ведь могла просто уехать и...» «Куда я теперь уеду? Моя дочь влюбилась в этого вашего. Как его там?» «Ульрик, и не делай вид, что не помнишь его имени». Всегда мечтала о ручном волке. А что, если он будет обращаться в песца или лисицу? А может, в шакала? Сара сказала, что не поняла толком. Его зрачки на миг вспыхнули, а затем он потерял сознание. «Ты знаешь, что я думаю обо всем этом, и что я должен буду сделать, если он только посмеет причинить кому-то вред?» «Говорят, волки очень преданы Их голоса стихают в гостиной, и я подхожу к столу и сажусь напротив Бьорна. Мне страшно, признаюсь я. Он наклоняется на стол и берет меня за руку. Мне тоже, признается Бьорн. Не боятся только идиоты, а я знаю, за что сражаюсь, поэтому мне проще преодолеть свой страх. Что будет дальше? Не знаю, пожимает он плечами, но я всегда буду рядом, чтобы тебя защитить.